Глава четырнадцатая. Европеоиды владыки мира. И когда погибли все наши свиньи, были срублены все кокосовые пальмы, когда сожжены все наши дома, когда мы третьи сутки стояли по горло в воде лагуны, и когда нас осталось три тысячи из двадцати пяти тысяч, мы поняли, что нельзя убивать и есть белых людей. из Джека, Лондона. Новые лидеры мирового развития. Неандертальцы знали строительство домов, погребения и начатки искусства ещё 150-200 тысяч лет назад. Когда весь остальной мир не строил домов, не погребал в земле покойников, даже не пытался рисовать. 32000 лет назад неандертальцы и сапиенсы создают верхний палеолит, в котором постоянно строятся дома, погребаются покойники, а стены пещер регулярно расписываются многоцветными панно. Более того, с гибридным сапиенсом на земле появилась форма человека, которая заложила основы всего, что мы называем цивилизацией. Не знаю, политически корректно это или нет. И не хочу знать. Но факт остаётся фактом. Именно населённая европеоидами территория Евразии к западу от Евфрата развивается иначе, чем все остальные территории земного шара. Началось уже в древнекаменном веке, а после конца великого оледенения всё пошло ещё более решительно. Именно европеоиды первыми перешли к земледелию и скотоводству. создали буквенную письменность. Именно у них возникло единобожие, зародилась философия, возникли индивидуализм и персонализм, зародилось гражданское общество, идеи частной жизни, идея власти с ограниченным диапазоном влияния, университеты, книгопечатание, машинная индустрия, паровозы и пароходы, двигатель внутреннего сгорания, пресса. электричество, радио и телевидение, а в недавнем историческом прошлом компьютер и интернет. Нравится ли нам это обстоятельство или нет, но общность человечества и мировая цивилизация в их современных формах возникли только потому, что одна из региональных цивилизаций, западнохристианская, оказалась в состоянии стать доминирующей цивилизацией в масштабах земли. Конечно, в общественном строе и культуре древнего Ближнего Востока можно найти много общего с развитием в других регионах. Но даже уже в III-II тысячелетиях до нашей эры развитие Ближнего Востока уникально и тоже благодаря европеоидам. В Китае и Индии цивилизация формировалась вокруг одной этнической культуры. А вот на Ближнем Востоке формируется целый ансамбль культур примерно одного уровня развития. Эти культуры активно обмениваются друг с другом своими достижениями. А уже с античности, с эллинского феномена, то есть с VIII-VII веков до Рождества Христова, в нашем регионе складывается абсолютно уникальный тип общества. Само развитие культуры приобретает нигде не виданное направление. Всякая попытка делать вид, что в Европе было как везде, или везде было как в Европе, проваливается. Даже если необходимо пользоваться термином рабовладельческий строй, то приходится признать, что в Европе был какой-то особый рабовладельческий строй. Только европейцы создали единобожие. Только в Европе, и то исключительно в западноевропейской части, сложился классический настоящий феодализм с его системой условного держания, феодальной лестницей и вассалитетом. Нечто отдаленно похожее можно найти разве что в Японии, но и это лишь наиболее точное, но все равно подобие. Тем более нигде, кроме Европы, не возник капитализм. В освобождении науки, искусства, школы, из подконтролле религии, рост разделения труда, рост удельного веса промышленности. Можно заметить, что подобные сдвиги происходили с древнейших времён. Однако до 17 века эти сдвиги были прерывистыми, местными и не сливались воедино. То, что подразумевается, когда говорят о модернизации, это ускоренный и непрерывный процесс рационализации человеческих отношений с природой. или выражаясь более привычным языком, развитие производительных сил. Почему эта рационализация отношений с природой шла так интенсивно именно в этом регионе? Именно на западе евразийского материка. Почему письменность первоначально возникла не в Африке? Почему аграрная цивилизация родилась на Евфрате и на Ниле, а не на Енисее и Амуре? Почему гражданское общество возникло не в Юго-Восточной Азии? Почему Голландия стала страной, посылающей корабли в Индонезию, а не наоборот? Почему Британия сделала своей колонией Индию, а не империя великих монголов сделала Британию своей провинцией? Все эти вопросы можно сформулировать ещё короче. Почему именно на 15% земной суши происходят основные события человеческой истории? И почему именно на этих 15%, а не на каких-то других? Ответов может быть два. Ответ первый. Потому что в Европе и на Переднем Востоке было что-то такое, чего не было во всём остальном мире. Ответ второй. Потому что все изменения и усовершенствования, которые и привели к созданию цивилизации, произведены руками не сапиенсов вообще, а вполне конкретно крупных массивных европеоидов, потомков ранних сапиенсов и неандертальцев. На мой взгляд, верны оба ответа. Природная среда породила метисных европеоидов. Метисные европеоиды уже независимо от природной среды понесли свою цивилизацию в мир.